К этому гостю Лузгин вышел с ружьём на перевес. Грей рычать уже бросил. Он стоял непоколебимо, будто врос в землю. Вовка за кустами переместился к забору вплотную, чтобы с одного прыжка достать вампира, если тот вздумает сунуть лапу сквозь решётку калитки. Лузгин передёрнул затвор и подумал: странное дело, насколько он перед ночной командой дал слабину.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 Здравствуйте, мне бы Игоря увидеть. Пролепетал гость. Лузгин на задачи наоткрыл рот. У калитки переминалось с ноги на ногу существо мужского пола. Жалкое и ничтожное, раздавленное два раза, бледное, изможденное, какое-то иссохшее. Оно зябко обхватило себя руками. Его било заметное дрожь. Глядело существо в землю. Длинная тёмная чёлка закрывала глаза. "Игорь нет дома", сухо ответил Лузгин. "А мы с вами не знакомы с случаем. Мне некуда пойти", существо всхлипнула. "Она меня выгнала. Игорь, Игорь сказал, что я могу обратиться, если решусь. Вот, делайте со мной что угодно, только спасите и её тоже".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 подавляющего волю жертвы и наслаждающегося её предсмертным ужасом. Хм. И откуда уверенность, будто я давно знаю этого упыря? И я не могу работать. Пожаловала сущство. Я больше не могу работать ни днём, ни ночью. Не вижу цвета, не чувствую его. Это не зрение, понимаете, это что-то другое.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 Но теперь это не имело значения. С ней что-то случилось. Она раньше была другая. Я не хочу её терять. Не могу. Я тогда себя потеряю. Пустите, будьте добры. Мне очень нужен Игорь. Он может всё решить. Я надеюсь. Я надеюсь. Чёрт побери, от чего же всё так глупо? Она прогнала меня. За что? Лузгин медленно опустил ружьё. Шима позвал он тихонько. Это ты? А я же люблю её, выкрикнуло существо дребежащим фальцетом. Шима, ну-ка, посмотри сюда. Существо не смело выглянуло из-под чёлки мутным глазом. Помнишь меня? Я Андрей Лузгин. Мы учились в параллельных классах. Существо шмыгнуло носом. Никаких сомнений не осталось. Перед Лозгиным стоял Миша Ефимов, школьное прозвище Фима. Приятель, однакошник, ровесник. Только в отличие от них с Далинским, не повзрослевший, а жутко невообразимо состарившийся. Значит, ты всё-таки стал художником. Забудь об этом. Я никто. Пусти меня, пожалуйста. Я должен поговорить с Игорем. Игоря нет дома, повторил Лусгин. Вспомнилось из какой-то давно прочитанной готики: вампир без приглашения не войдёт. Но уж если пустил его, дальше твои проблемы. Я дождусь, разрешивай идти. Я где-нибудь спрячусь и буду ждать. Я не помешаю. Лусгин помотал головой. Да пойми ты, я не могу здесь, мне плохо, очень плохо. А если я уйду, то куда? Мне нужен угол, чтобы прилечь, спрятаться, а потом Игорь придёт и всё сделает как надо. Он знает. Лишь бы я выдержал. Но я справлюсь, честное слово. Позади фыркнул Грей, как показалось Лусгину, презрительно. Да спаси же её, возмолилось существо. Я не за себя, за неё прошу.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 Оборот мне уже тошнило от несчастья транслируемого в пространство существом. Он готов был придушить вампира из жалости к себе, чтобы больше не чувствовать его предсмертную тоску. Вовка мечтал, вдруг Лузгин нас дадут нервы и тот заедет существу прикладом в лоб. Грей повернулся и ушел к дому. Лузгин просунул ствол ружья сквозь решетку и не сильно толкнул существа в живот. боль шнись. Я не понял. Ты меня узнал? Ну да, прохлюпало существо, размазывая слёзы по лицу. Ты этот сынок редактора? Лосгин поморщился. Что за день сегодня? Сначала Долинскому припомнили то, в чём он невиновот. Теперь мне до смерти нам, что ли, таскать этот хвост? Сын за отца не отвечает, а потом Наши отцы были достойные люди. За своего я ответить готов, если очень попросят. И Игорь, наверное, тоже не откажется. Вас двое было крутых: сын газетчика и сынок КГБшника. И опять вы вместе тут, опять всё решаете. Ненавижу. Ну и пошёл в жопу со своими детскими обидами, мстительно сказал Лузгин. Сдохни. Андрей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 Надо потерпеть, Вов. Он нам пригодится. Учти, я знаю, кто ты на самом деле, и собака знает. Дёрнешься тебя съедят, предупредил Лузгин, отпирая калитку. Не бойся, не дёрнусь, простонало существо, медленно, заметным трудом вставая с колен. Мне ходить-то тяжело. Я болен. Вот кто я такое. Болен, болен.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 Где вход в подвал? Лусгин, который уже умаился ходить за существом по пятам, только головой мотал. Тогда существо зашло в гостевую комнату, где жил сейчас Лусгин. Легло на пол, кряхтя, запозло под кровать и оттуда сообщило: "Здесь буду". "Какой наглец", буркнул Лусгин. Подошёл Грей, шумно потянул носом воздух. Существо после выпискнуло. Грей фу. Пёс на команду Лузгина внимания не обратил. Он сунулся под кровать, ухватил существо за куртку и легко выволок на середину комнаты. Существо трусливо съёжилось. Грей стоял над ним и критически разглядывал, будто думал, сразу задавить добычу или сначала поиграть с ней. Существо заползло под кровать снова. Грей, не взирая на слабые протесты, вытащил его обратно и довольно осклабился. По-моему, фимотоп попал, обрадовал вампира Лузгину. В голове ей хидно хохотал Вовка, совсем по-человечески. Андрей, да помоги же! Грей: фу! Кому сказано фу? Грр. Извини. Лузгин чувствовал себя полным идиотом.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 Зато таким, как вы, старинским, хорошо везде. В мальчике мажоры, бля. А ты в армии служил, чмо? Отстаньте от меня, сволочи. Отстаньте. Уйди, скотина четвероногая, тфу на тебя. Вовка за домом катался по траве. Он был счастлив. Игре упоённо волтузило существо. Да будь ты мужиком, дай ему рыла. ляпнул Лузгин и сам испугался возможных последствий. Я не могу, а тогда загрузёт, а я должен Игоря дождаться. Пойми, идиот, это не ради меня. Мне жену надо спасти. Лузгин протянул руку, схватил Грея за ошейник и дёрнул. Пёс оглюнулся и не году ещё рыкнул. Лузгин приказал себе ни о чём не думать и просто вышел из комнаты. Таша на буксире, обалдевшая от такой фамильярности овчарку. Посреди виран, он отпустил пса, рухнул в кресло, бросил ружьё на стол и честно уставился Грэю в глаза. Теперь делай со мной что хочешь. Фиме жену надо спасти, объяснил Лусгин собаке. Оставь его в покое, а? Грэй отвел взгляд, будто понял. Обошёл вокруг стола и улёгся на своём любимом месте. Поперёк крыльца. Спасибо, донеслось из гостевой. Лусгин откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Поразительно было уже то, что пёс не цапнул человека за ногу, когда его тащили из комнаты. А ведь полагалось собаке перенаправить агрессию. Грей был не просто восточноевропеец переросток, в нём проглядывали какие-то примеси, насколько они обуславливали странные, даже Парадоксальные манеры этого животного Лусгин не знал. Он в кинологии разбирался посредственно, и всё же пёс не тронул его. Очень захотелось дать волю нервам. Почти так же резко, как до этого котов, Лусгин соскочил со стола, недопитую бутылку зверобоя и припал к горлышку. Знал, что напиюсь сегодня. Когда этих ментов придурочных увидел, сразу понял: сказал он через несколько минут, прежде чем сделать очередной глоток. В поле зрения появился Вовка. Участок по периметру закрывала живая изгородь, поэтому ободраню разрешили гулять свободно, только чтобы перед калиткой не болтался. У Вовки у лапах был старый футбольный мяч, сморщенный и изжованный. Он издале бросил его вгрызу. Под кроватью спал вампир. А лосгин сидел на веранде, курил и смотрел, как вервольф и овчарка играют в футбол.